Глава 1, параграф 7. Хранитель Маат. В мире, где владычествует бог, торжествует правда, справедливость, то, что египтяне связывали с категорией Маат. А деяние тела твоего Маат. Пища твоя Маат. Питье твоё Маат. Хлеб твой Маат. Пиво твоё Маат. Фимиам, который ты вдыхаешь, Маат, дыхание носа твоего, Маат. Говорится об Амоне Ра в Берлинском папирусе, 22-я династия. Принцип Маат, составляющий основу божественной жизни и вписанный создателем в первотворение, означает, что мир создан благим, и этот правильный миропорядок должен проявляться и в жизни общества, и в личной жизни каждого человека. и в жизни природы. Наиболее раннее иероглифическое обозначение Маат напоминает основание царского престола, который в свою очередь может рассматриваться как стилизованный образ первоначального холма. Маат пишет Антес, исходно означает божественный порядок мира, включая политический, теологический и социальный порядок Египта. Примечание: Сходным образом определяет смысл данной категории Асман. Слово мат передаёт идею разумного порядка, управляющего всем и охватывающего мир людей, вещей и природы и космических явлений, или, говоря иными словами, идею смысла творения, той формы, которую оно должно было обрести по мысли бога-творца. Этому смыслу мир в его нынешнем виде уже не соответствует. Неотъемлемой составляющей древнеегипетского комплекса представлений о священном правителе, царе-священнике, являлась вменяемая ему обязанность хранения и восстановления Маат. В упоминавшемся выше 80-м речении текстов саркофагов Тифнут Маат представлена как родная сестра и супруга Шу — дыхание жизни.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 призван заботиться о благобытии всякой твари, о торжестве правды, справедливости и милосердия. Он, Хорохте, породил меня, чтобы я делал то же, что и он, исполнял приказанное им. Он назначил меня быть пастырем страны этой, признал во мне того, кто защитит ее. Он передал мне оберегаемое им, то есть Египет. говорит о своём предназначении царь Сенусерт I. Рамсес III в надписях из Мединет-Абу именуется сыном Амона, который вышел из плоти его, который умертворяет его посредством Маат каждый день. Начиная с XVIII династии, супруга царя нередко отождествляется с Маат и в надписях, и на изображениях. В сценах коронации, запечатлённых в частных фиванских гробницах, образы супруги или матери царя и мат или хатхор, сопровождающих акт инкорнизации, взаимозаменяемы. На изображении Хепседа Аменхотепа III из гробницы Херуфа, смотрителя дома его супруги Тейе, последняя представлена стоящей позади восседающего близ Хатхор царя. в сопровождающей же изображение надписи «Аминхотеп III отождествляется с Ра, а Тейе с Маат». «Прибывает она, сопровождающей Твое Величество, подобно Маат, сопутствующий Ра». Царь почитался главным законодателем, делегирующим отправление правосудия верховному сановнику государства, осуществление ряда наказаний — требовала обязательной царской санкции. Призвание поддерживать Маат и уничтожать ее антипод — Исефет, исправляя мироздание в соответствии со смыслом, вложенным в него от начала, осуществлялось царем и посредством победоносных войн, целью которых было распространение власти царя на все, что окружает Солнце. По учениям Мерикара — составленная в эпоху первого переходного периода, когда Египет осаждали или виицы и кочевники азиаты с Синая, содержит ключевую фразу, проясняющую смысл и цель всякой войны, и оборонительной, и завоевательной. Азиат сражается со временем Хора. В отличие от египтян, желающих упразнения разлаженности мироздания, живущих в соответствии с Маат и именуемых поэтому людьми, люди пустыни — суть приспешники Сета, усугубляющие разлад, противящиеся божественному царю. Земли, которыми владеют люди пустыни, изъяты из-под владычества Бога и подлежат возвращению ему. Воинские успехи египетских царей — в идеале имели целью не столько получение каких-то материальных богатств для себя, сколько вовлечение всего мира в священное царство Бога-творца. Уничтожающий врагов правитель Египта действовал не своей, но божественной силой. Со времени правления царя I династии Дена цари изображались со спепеляющим всякую богопротивную силу божественным Урием на челе. В книге низвержения Апопа враги Египта, восставшие, отождествляются со змеем Апопом, препятствующим движению ладьи Ра во время его ночного странствования. А фараон с Ра уничтожающим змея. Сцены побед над иноземцами, появляющиеся на раннединастических палетках, стали постоянным элементом изобразительной программы гробничных комплексов древнего царства. Только образ жизни, а не как не этническая принадлежность, должен был служить критерием причисления к людям Египта или к людям пустыни. Известно, что первое слово применялось порой и к чужеземцам, если они выплачивали подати, рассматривавшиеся как пожертвование божеству, чем образом являлся египетский царь и чью власть над собой признавали актом пожертвования иноземцы. В эпоху среднего царства, проживавшие в Египте и занятые на различных работах чужеземцы превращались в египтян, получая египетские имена, в том числе и теофорные, не отличавшиеся от имен коренных жителей долины и дельты. А родившиеся в Египте вообще именовались только по-египетски. В состав египетского войска входили и нубийцы, и приречные нубийцы, и нубийцы пустыни, и ливийцы прашники. Нубийские служанки — удостоились даже части изображения на саркофаге царицы. И наоборот, жители долины Нила вполне могли превратиться в людей пустыни. Повсюду люди превратились в людей пустыни, так что нет нигде египтян, сетовал на происходящее в стране во время кризиса первого переходного периода Ипувер. Завоевательная деятельность египетских правителей Началась ещё в раннединастическую эпоху. Уже при первой династии египтяне совершали походы за пределы Египта в Нубию, на Синайский полуостров, который был присоединён к Египту в эпоху Древнего царства царём IV династии Снофру. Этот правитель-покоритель чужеземных стран совершил также ряд успешных походов в Нубию, вёл победоносные войны с ливийскими племенами При пятой династии влияние Египта на юге распространилось до второго порога Нила. Продолжались успешные войны и с ливийцами. Неспровергателями бедуинов, покорителями всех чужеземных стран, владыками чужеземных стран именовались правители пятой и шестой династий. примечателен за упокоенный контекст сцен побед над врагами, изображавшихся в заупокоенных храмах царей и передающих идею утверждения царём Маат на месте Исефет. Имена царей VI династии Миренра и Пепи II выписывались в обрамлении опор небосвода и тем самым передавалось идея царского владычества над всем поднебесным миром. Ряд успешных военных кампаний в Нубии провёл правитель двенадцатой династии Сенусерт III, объявивший южные границы страны нубийской Семне и установивший там стелу, в которой восхвалялись воинские доблести царя и содержалось предостережение потомкам не потерять достигнутого рубежа. Военный аспект деятельности царя как восстановителя Маат, Стал идеологической рамкой военной экспансии правителей Нового царства, выступив на первый план после того, как фиванскому правителю Яхмосу удалось изгнать из Египта варваров-завоевателей, осмелевших править страной в неведении Ра. С начала правления XVIII династии формула Властелин всего, что окружает солнечный диск, входит в постоянное употребление. Целью распространения божественного владычества на весь мир, максимального приближения политической реальности к идеалу, каковым являлось повсеместное торжество Маат, оправдывалась активно осуществлявшаяся в период Нового царства политическая экспансия Египта, распространившего своё влияние от Ливии до Вавилонии и Ассирии, и от Эфиопии до Кипра и островов Средиземного моря. составленных в честь Амона ра гимнах, бог восхвалялся как творец всех земель, творец владыка чужих земель, творец левийцев, творец Пунта, творец жителей островов, владыка девяти луков, то есть всех иноземных стран. Причём, как отмечал русский востоковед Франк Каменецкий, Амон именовался владыкой именно тех стран, на которой простиралось господство Египта. Примечание. Текст нижнего регистра четвёртого раздела книги Врат, сопутствующий изображению хора перед четырьмя группами человеческих фигур, обозначающими египтян, азиатов, нубийцев или ливийцев, гласит: Сказанное хором этой паствы ра, пребывающей в Дуате, Египте и Красной стране. Счастливы вы, паства ра, созданные великим пребывающим в небесах, воздух на сам ваш, ослаблены путы ваши, вы слёзы славного ока моего, ибо имя ваше египтяне. Все эти эпитеты, по мнению Франка Каменецкого, наглядно показывают, как совершился в египетской религии переход от национального бога к мировому. По мере расширения внешних владений Египта, национальный бог объявляется владыкой чужих стран, покорённых Египту при его помощи. Однако идею всемирного владычества Амона-Ра, пастыря доброго, чьей паствой являются все люди, а не только египтяне, хотя и артикулированную именно в эпоху Нового царства, едва ли можно считать инновацией этого времени. Напротив, Это представления несомненно восходят к той же древности, когда возникла сама идея бога-творца, отчётливо выраженная в текстах пирамид. У всех народов один творец, а стало быть и один царь. Исторгнутость же его из его царства обусловлена бунтом, мятежом со стороны его подданных, подавление которого входило в священнические обязанности монарха Египта. Солнце девяти луков дарующего всем народом дыхание жизни, обращая их от богопротивления к богопочитанию, от пути смерти к жизни. Только силой Амона-Ра, согласно текстам Нового царства, совершались все воинские победы. Об этом свидетельствуют и дошедшие до нас молитвы фараонов и прославляющие их военные успехи гимны. Классическим памятником, где эта идея выражена со всей определённостью, является Ода, вложенная в уста Амона-Ра, иллюстрирующая отношение между египетским монархом Тутмосом III и божеством. Я дал тебе силу и победу над всеми странами. Я распространил твою славу повсюду. Страх перед тобой до четырёх столпов неба. «Я связал для тебя нубийцев десятками тысяч, азиатов сотнями тысяч и поверг твоих врагов под твои сандалии. Земля в длину и ширину, на запад и восток подвластна тебе». На теологический смысл завоевательной деятельности царя проливает свет использование одного и того же слова для обозначения «и божественной девятирицы», через которую ра-атум, бог-вседержитель, является все свои силы в земной мир, и всей совокупности иноземных народов, враждебных божественному царю сил, покоряемых царём земным, и тем самым возвращаемых их владыки. Ритуально этому возвращению в верение мира во власть бога-творца Соответствовало умиротворение царем Бога посредством подношения Маат в ежедневном храмовом культе, действия равнозначного возвращения Богу его ока, ока хора или, что тоже, ока Ра, и содержащего аллюзию на момент, когда Ра-Атум был оживотворен Тифнут Маат и Шук. Наоборот, отторжение каких-либо сил от Творца означает обессиливание, ослепление Бога, лишение Его возможности действовать в мире. Примечания. 9. Форма выражения множественного числа превосходной степени. Лук. Лук. Древнейшее оружие человечества, неизменный атрибут воина, позволяющий ему распространять свою мощь на дальние расстояния в различных направлениях. Даже в эпохе, когда и египтяне, и их противники использовали более совершенное оружие, лук и стрелы оставались символом мощи.